запад предлагает нам несколько иной вариант легенда известна по великой польской хронике с 14 века в древних книгах пишут что панония является матерью и прародительницей всех славянских народов от этих панонцев родились три брата сыновья пана владыки панонцев из которых первенец имел имя лех второй рус третий чех эти трое умножусь вроде роде, владели тремя королевствами – лихитов, русских и чехов, называемых также богемцами. Именно здесь легенда появилась в законченном виде, так как в рукописи, написанной в 1295-1296 годах из библиотеки Яна Гадиевского, отсутствует фрагмент о братьях. Существует версия, что автор польской хроники добавил руса к легенде значительно позже. В чешской стихотворной хронике Далемила Мизершицкого, созданной в 1308-1314 годах, а также в хронике Яна Пшибика из Пулковы, XIV век, Чех и Лех фигурируют только вдвоем. У краковского епископа Багухуала, умершего в 1253 году, а затем и в хронике Пшебика Пулкова и Сардинина, а также польского историка Яна Длугоша, 15 век, герои фигурируют как три хорватских брата. Вот так. И никакого словена. А про Хазара мы вообще молчим. То, что Лех был братом Хазару, можно представить только в анекдоте. Теперь третий вариант. Он тоже существует. Это восточный взгляд на построение западного мира. В нем все выглядит совершенно иначе. Истоки восточных легенд уходят к Турдам Ибн Мукафы от Табари Фердоуси. Начинается эта история издалека, еще с мифических царей Ирана. Основой для этого творчества послужило персидское собрание историй в начале XII века. Есть в нём и родословная Хазар в качестве других братьев Хазара названы турок асчин китаец все они для анонимного автора выступали как родственные северные народы это невольно напоминает лозунг русские и китайцы братья навек странные какие-то родственники у славян и русов на первый взгляд информация выглядит несколько диковато а ведь кроме них в той большой семье Были булгры и буртасы. Об этом нам вещает книга путей и стран. Все эти народы возводятся своими корнями к Ефету. Каган Иосиф, в своем знаменитом письме, поясняя, откуда идет их род, пишет, что происходят они, хазары, от Ефета через сына последнего Тагарму, у которого было, согласно каким-то родословным книгам, 10 сыновей, седьмым из которых являлся хазар. Имена этих десяти сыновей в разных переводах выглядят по-разному, и кроме имени Хазар, лишь одно переводится одинаково везде. Это самый младший сын по имени Савар. Так что и Рус, и Славен, и даже Ас-Чин, возможно, родственники лишь в воображении переводчиков. К тому же, любые раннесредневековые родословные своих народов и правителей сходны в том, что восходят к библейской родословной от сынов Ноя, И неважно в какой – в еврейской, христианской или мусульманской литературе они излагаются. Это лишь попытка увязать реальные сведения о происхождении того или иного народа с общей легендарной родословной человечества. Иосиф, отвечая на вопрос Хаздая ибн Шафрута, действовал в соответствии с традицией своего времени и учитывая политическую ситуацию. Как считают и Новосельцев, и Кеслер, К Ефету обычно возводились родословные северных народов, а хазары возводятся к Тагарме. магогом согласно книге «Бытия» главе 10 стих 2-3, звали оклеветанного дядю Тагарму. Сыном Тагармы был хазар. Иосиф происходил от сыновей Тагармы. Седьмой сын. Автор Кеслер. Так что никакого родства. Ни ближнего ни кровного ни даже дальнего между русом и хазаром нет это лишь выдумки восточных авторов. скорее всего легенда о родстве руса и хазара придумана совсем не хазарами, которые просто использовали ее использовать для себя. они умели из всего получать выгоду, а быть одной крови с русами, пусть и в далеком прошлом во время правления иосифа было не только престижно, но и актуально. а также говорила о том что именно за счет этой далекой родственной связи хазары и смогут договориться с русами, удержать их от посягательств на свои земли. Всем остальным это не под силу. На самом же деле легенда говорит лишь о давней связи хазар и русов, и больше ни о чем. И хотя мы убедились, что арабо-персидские предания не имеют под собой никакой основы, Давайте все-таки познакомимся с изложением хода событий восточными авторами. Хотя бы из чувства здорового любопытства. По-восточному красочная легенда о взаимоотношениях братьев Хазара, Руса и Славянина начинается так. Рассказывают также, что Рус и Хазар были от одной матери и отца. Другие семь братьев вместе с Авиром просто по боку. Рус вырос и, так как не имел места, которое ему пришлось бы по душе, написал письмо Хазару и попросил у того часть его страны, чтобы там обосноваться. Рус искал и нашел место себе. В этой легенде Рус выглядит пасынком, о котором забыли родители, неприкаянным скитальцем, который не имеет даже своего угла. Он отбился от семьи и вынужден пробивать себе дорогу в жизни сам. Рус – одиночка привыкший надеяться только на себя и свою силу. В этом весь Восток. Где же в итоге нашел себе пристанище для обитания Рус? Остров небольшой не немаленький, с болотистой почвой и гнилым воздухом. Там он и обосновался. Место то лисистое и труднодоступное, и никогда ни один человек не достигал того места. Разве что Гуштас, по приказу отца своего. Рассказывают также что у Руса был сын, которому в схватке с каким-то человеком разбили голову. Он пришел к отцу весь в крови. Тот ему сказал, «Иди и порази его». Сын так и сделал. И остался такой обычай, что если кто-либо русов ранит, они не успокоятся, пока не отомстят. И если дашь им весь мир, они все равно не отступятся от этого. И один другому у них не оказывает доверия. Когда родится сын Отец кладет ему на живот меч и говорит, вот тебе наследство. Это описание дает слушателю или читателю возможность сразу понять, почему русы, как народ, такие злобные и агрессивные. Объясняют, мол, у руса было тяжелое детство, жизнь на болотистом острове, где мало что растет по сравнению с изобильным востоком. Там не жизнь, а лишь борьба за выживание, где выживает сильнейший. Русы, как спартанцы. Они – граждане-воины, живут с оружием в руках и всегда готовы к схватке. А как по-другому, если все твое наследство – меч? Остальное добывай сам и надейся только на себя. Рассказывают, если рождается у кого-либо из них ребенок мужского пола, то кладут на него меч и говорят ему – нет у тебя ничего другого, кроме того, что приобретешь своим мечом. Мутахар ибн Ал Макудаси Так на Востоке представляют русов. Русов от других восточных народов отличала именно воинственность и мобильность, обеспеченная умением плавать на судах. Как же иначе, если живешь на болотистом острове? А раз наши предки воинственны и умеют водить суда, значит и атакуют они по большей части со стороны моря. Главное направление набегов русов как раз и шло вдоль ключевых торговых путей, один из которых – связывал Северную Европу с Византией – путь из варяг в греки, а с другой – со странами Востока – волго балтийский путь. Кому-кому, а хазарам эти направления были известны лучше других, ибо они были одними из немногих, кто научился с русами ладить, находить точки соприкосновения к обоюдной для себя выгоде, а также использовать этот неукротимый народ с огромной пользой для себя. Хазары умело поощряли русов, натравливая их на своих недругов. В этой ситуации хазары выступали как бы наводчиками, указывая те цели, где можно неплохо поживиться. К тому же все это за счет своих врагов. Поэтому чаще всего атакам русов подвергались исламские области, а это было выгодно в первую очередь хазарскому каганату. К тому времени, когда на Каспийском море появились русы, Хазары остро нуждались в сильном союзнике для противостояния всю усиливающейся мусульманской агрессии. Их главной бедой было то, что они не имели собственного флота и могли воевать только на суше. В такой ситуации грозные армады русов были как нельзя кстати. Правители Хазарии могли извлекать большую выгоду, обеспечивая беспрепятственный проход русскому флоту в бассейн Каспия. Они просто получали дополнительную прибыль за наводку, а возможную вооруженную помощь в борьбе за господство в Каспийском регионе. Ведь не просто так его зовут морем Хазарским. Вот что сообщает о самих русах и их набегах на Каспий Шараф Аз-Заман Тахир аль И они народ сильный и могучий и ходят в дальние места с целью набегов. А также плавают они на кораблях в Хазарское море, нападают на корабли и захватывают их товары. Храбрость их и мужество хорошо известны, так что один из них равноценен многим из других народов. Очень лестный отзыв со стороны врага. Есть еще один нюанс. На тот момент костяк вооруженных сил Хазарского Каганата, гвардия Божественного Кагана, состоял сплошь из мусульман, что лишало Кагана свободы маневра в конфликтах с исламскими правителями. Кто будет отстаивать честь страны в этом случае? А не дай бог грянет большая война, тогда что? Как повернуть себя гвардейцы? Они ведь не хазары? А русы, нападая на мусульман и терроризируя их своими набегами, не давали тем возможности ни усилиться, ни объединиться. Хазария же вновь блюла свои интересы. По свидетельству персидского историка Ибн Исфандияра, первая экспедиция русов на Каспий, если ее так можно назвать, ибо никаких научных открытий русы не сделали, мало того, они даже научный инструмент с собой не брали, состоялась в 864-884 годах и направлена была против города Абаскуна. Достоверность этого сообщения ставится под сомнение на основании утверждения Аль-Масуди о том, что, со слов жителей Каспийского региона, никаких других разбойничьих нападений русов на Прикаспийские области до этого не было. Однако, никакого противоречия между этими сообщениями нет. Дело в том, что Аль-Масуди собирал сведения о нападении русов спустя почти 30 лет после грандиозного набега 1913 года а поэтому его информаторы могли не знать или просто забыть о локальном набеге на Абаскун, произошедшем чуть ли не полвека назад. В 867 году горцы Табаристана, будучи приверженцами шиитов, отпали от халифата, решив поиграть в независимость. В 872 году они стали прямой угрозой для русских и славянских купцов, завоевав и подчинив себе такие крупные торговые города, как Гурган, Казвин и Рей. Это именно те самые города, которые, по свидетельству географа начала X века, Ибн хардатбеха и являлись опорными пунктами на пути наших купцов на восток. Торговля могла быть нарушена, а это значит, что кто-то несет убытки. А если этот кто-то никто иной, как русцы и славяне, то в этом случае ответный удар не просто возможен, он очень вероятен. И произойти он мог именно в 70-80-х годах, никак не позже. и тот народ был русы, чтобы медлить с ответом, особенно когда хазары не против такого хода развития событий. А осуществляться такие навеги могли только сведомо правящие элиты хазарии или в союзе с ней. Кстати, имеющиеся источники как раз и дают повод предположить именно совместные военные действия русов и хазар на Каспийском море в данный период. В персидской версии истории X века, составленной Табари, до появляется дополнение, принадлежащее его переводчику Баламии, который упоминает в качестве главных врагов Дербента Хазар и Русов. Упоминает в связке, вместе, как союзников, как родственников, как братья Вот и подтверждение легенде. И в поэмах шерванского поэта Хагани Хазары и русы присутствуют как исконные враги Шервана. Поэт даже пишет о вторжении русов во владение Шерваншаха Ахстана I. В поэме «Низэми Ганджави» происходит то же самое, и вновь русы и хазары действуют вместе. И это упоминание не последнее. Даже не привязывая их к каким-то конкретным событиям, мы видим тенденцию. Поэты пишут о том, о чем они наслышаны. Они не хотят этим фактом никого удивить и ничего открыть. Наоборот, Они идут по пути наименьшего сопротивления, пишут о том, о чем знают все, о том, что привычно и не может удивить даже простого дехканина. В средневековых арабо-персидских литературных памятниках имеется довольно много сообщений, где говорится о том, что хазары и русы действуют совместно. Абсолютно точно, что в конце XII века ни о каких совместных действиях хазар и русов уже не могло быть и речи. В те времена канули в лету. Ушли безвозвратно, но память о них еще была жива. Тот же самый Хагани вдохновлялся при написании своих поэм не современными, а какими-то более ранними источниками. То же самое можно сказать и еще об одном персидском поэте XII века Низами Гянджеви, у которого в поэме Искандер-наме хазары и русы тоже действуют как союзники. И правят, и утеха у других кганы. Косвенным подтверждением того, что в этот период действия русов в значительной степени совпадали с интересами хазар, могут послужить Ширванские и Дербентские хроники. Они хоть и молчат о походах русов, но много говорят о борьбе с хазарами в первые два десятилетия X века. Но это уже закат плодотворного сотрудничества на ниве взаимного обогащения. Всему приходит конец. Поэтому ответ на вопрос Почему Рус назван в легенде братом Хазара, думаем ясен. К славянам у восточных авторов несколько иное отношение, и это чувствуется сразу. Славянин у них тоже бездомный бродяга. Тоже несчастный, никчемный, не имеющий ни друзей, ни приятелей. Только в отличие от Руса, он более слабый. И славянин пришел к Русу, чтобы там обосноваться. Рус ему ответил, что это место тесное для нас обоих. Такой же ответ дали Кимари и Хазар. Никто не хочет дать скитальцу приюта. Заметьте, и Рус, и Хазар ему отказывают, причем отказывают оба. Кстати, этот факт в легенде упоминается совсем не случайно. Арабские и персидские сказители уже в столь давние времена закладывают вражду между Русом и Славеном, чтобы объяснить, почему русы привозят и продают тех же самых славян, которые им близки по крови в рабствах. Как пишет Ибн Русте, что же касается Ар-Русии, у них есть царь, называемый Хакан Русов. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булгар и там продают. И не только Ибн Русте заметил антагонизм между родственниками. Мутахар Ибн Алмакудаси туда же. Страна их граничит со страной славян, и они нападают на последних. Поедают и расхищают их добро, захватывают их в плен. Вот такая петрушка. Вот такие нежные взаимоотношения между братскими народами. Между русом и славянам изначально все не слава богу. Между ними началась ссоры и сражения, и славянин бежал и достиг того места, где ныне земля славян. Затем он сказал, здесь обоснуюсь и им легко отомщу. Это не воин, а трус и поберушка. Дальше все просто и логично. Обжившись, славян начинают заниматься хозяйством и земледелием. И та земля обильна, и много занимаются они торговлей. С восточной точки зрения этой легендой все объяснено идеально. Славян и хазар – братья, поэтому хазары и разрешают славянам селиться в их городах и на их территориях, а также покровительствуют им, как своим данникам, в смысле отдельным племенам за небольшую мзду, родственные же народы. У славян даже есть склонность к торговле, видимо от отца. Это в первую очередь у тех, кто поселился в Новгороде но конечно до хазар им в этом деле далеко русы воины озлоблены дики в отличие от славян они не склонны к развитию домашнего хозяйства им бы всю кровь лить добычу брать до да славу добывать они воинственны бранолюбивы но не столь умны поэтому хазары их умелы и используют в борьбе против своих врагов расплачиваясь за это добычей которую те же русы и берут хитро по купечески А почему союзы именно с русами? Так ведь родственники. К тому же славяне не столько воины, сколько землепашцы. Каждый идет к процветанию своей дорогой. Если же смотреть в целом, получается, что из этих трех родных братьев каждый выбрал именно свою дорогу. Свой путь, не пересекающийся с другими родственниками, но дающий возможность для симбиоза. Рус – войну, хазар – торговлю, а славян – производство. Что выбрал их желтоликий брат Асчин, легенды умалчивают. Видимо, не неинтересно было это сказителям. Зато с братом Турком нам и так все понятно. И хоть легенды Востока об этом промолчали, но мы прекрасно понимаем, что это был туризм. А русы Славен, если исходить из работ восточных авторов, как не ладили, так и не ладят. Поэтому русы, помня обиды Славена и его неисполненные обещания мести, Воспринимают его потомков как недругов, с которыми нечего цельмониться. Поэтому захватывают в плен и продают в рабство тем же хазарам. А что поделаешь? В свете изложенного очень интересным является наблюдение Новосильцева. Заслуживают внимательного изучения данные о взаимоотношениях русов и славян. Последние служат объектом нападения русов, источником рабов, продаваемых затем в Булгарии и Хазарии. Очевидно, под этими славянами следует понимать соседние русам славянские племена, им еще не подчиненные. Одновременно какая-то часть славян уже была подвластна русам. Такие вот семейные братские отношения. Подведем итог. Если исходить из сообщений восточных историков и географов, то мы увидим, что они конкретно противоставляют друг другу славяны и руса, вплоть до вооруженного противостояния. Это резко отличается от преданий и легенд восточной Европы, которые трубят о славянском братстве и дружбе. Хотя, зная о том, как вплоть до наших дней жили славянские народы и какие у них складывались между собой отношения, есть смысл задуматься. А не правы ли все те ученые персы и арабы? Достаточно просто вспомнить взаимоотношения потомков Руса и Леха на протяжении многих веков, и все встанет на свои места. Вот так. Пусть мы больше доверяем нашим летописям, но сбрасывать со счетов другие варианты нельзя. Даже если они далеки от истины, то все равно могут открыть глаза на события, произошедшие в дальнейшем. Главное, рус и словен – братья, почти в любом источнике. А вот хазары им не родня. Это мы выяснили, и для нашей темы это очень важно. Теперь, когда бремя родства над нами не давлеет, пойдем дальше.